Глава 24. О гениальных идеях и их последствиях. Утро. Апартаменты адепток. Лесли. Отдохнуть не удалось. После разговора с командиром мы всю ночь проворочились, шепотом обсуждая несчастных принцесс, спасенных адепток и предстоящий бал. Коварство айшагирцев поражало воображение, и чем больше я узнавала о темных, тем сильнее мечтала стереть их империю в порошок. Но как назло твари были на удивление живучими. Потеряв магию, они научились преобразовывать боль в физическую мощь и в бою проявляли истинную ярость берсерков. Темные не боялись пыток, сражались до последней капли крови, а их удары становились все яростнее и безумнее с каждым ранением. Не представляю, как противостоять этим чудовищам, если они завладеют сердцем и вернут себе магию. «Принцесс нужно спасать любой ценой», — уверенно заявила Беата, стукнув по столу кулачком. «Хотя и удивительно, как они смогли сохранить чистоту души в этом кровавом царстве». Думаю, их специально воспитывали иначе, чтобы не потеряли магию из-за проклятия, предположила я. Когда-то все Айшагерцы были лунными эльфами, их красота очаровывала и пленяла с первого взгляда, а о магической силе ходили легенды. Но однажды королева Эльвессы возжелала править всем миром и выкрала сердце тьмы из храма девяти. Артефакт не подчинился. Его мощь свела эльфийку с ума, и карающим ураганом обрушилась на империю лунных эльфов. Магия сердца просачивалась в их души, вытягивая на поверхность все самое жуткое и темное. Эльвесса погрязла в войне, а чудом выжившая королева заключила союз с сорочьими шаманами и начала вновь шаг за шагом отвоевывать собственные земли. Столица сопротивлялась дольше всех — но пало в результате предательства одной из лунных жриц. И тогда против бывшей Эльвессы объединился весь мир. Так началась Первая война и эпоха раскола, навсегда изменившая Играэльсу. В результате затяжных сражений темные вынуждены были отступить за Орочий перевал, где их запечатали древней магией. Кто ж знал, что твари умудрились сохранить чистую эльфийскую кровь и тысячелетиями питаться их силой, вынашивая план мести. «Бедняжек должны были держать в заперти все это время», — покачала головой Эльза. «Иначе они бы точно узнали об ужасах, которые творят темные». «Или принцессам внушают, что это мы постоянно нападаем на Айшагиру», — вздохнула Биата. «Поэтому многие и верят, что отдать силу владыке — это великая честь». «Возможно, так и есть». Я задумчиво покрутила в руках чашку с бодрящим чаем и перевела взгляд на часы. После вчерашней вылазки нас освободили от построения и помощи ловцам. Ректор еще не приехала, а обсуждение предстоящего бала то и дело сводилось к тоскливым вздохам и проклятиям в адрес айшагерцев. Но толку от этих разговоров никакого. — уверенно заявила, отставив чашку. — Только настроение себе портим и по кругу одно и то же с ночи обсуждаем. — Согласна, — поддержала меня заклинательница. — Предлагаю заняться зельем и начать с подкупа Харжика. Я как раз утром у фит, фит выпросила порцию нежнейшей баранины в гранатовом соусе. От такого ни один кошак не откажется. — Я не кошак, но тоже не откажусь, — с тоской протянула, сглотнув слюну. «Нам вечером отдельно приготовят», — подмигнула мне Биата. «Я уже попросила, а пока все самое лучшее — тхаржику». «Согласна», — оживилась Эльза. «Предлагаю на выбор еще перепелочку захватить». Ну «Вы что, утром половину столовой вынесли?» — удивилась я. На рассвете подруги метнулись на кухню и притащили в комнату свежий завтрак и запас еды, который чудом уместился в нашем крохотном холодильнике. «Нет, до нас там голодные ловцы побывали, так что выносить особо было нечего», — рассмеялась Фейри. «Но Фить-Фить слово сдержала и оставила нам вкусненького. Будет чем-то харжика Ух, ведь... «Ох, надеюсь». «Только почему у меня такое чувство, что мы надолго запомним эти переговоры?» Пока я боролась со смутными предчувствиями и размышляла, что именно может пойти не так... Биата вытащила из холодильника кошачье лакомство и красиво разложила на блюде. — А для коменданча мы конфет захватим, — уверенно заявила заклинательница, — чтобы не мешало тхаржика мяском соблазнять. — Хорошая идея. Я достала из шкафчика коробочку моих любимых шоколадных конфет. Инжир в молочном шоколаде, посыпанный миндальной крошкой и кокосовой стружкой, пальчики оближешь, а уж как красиво упаковано. Конфетки в виде сердечек завернуты в золотую фольгу и перевязаны шелковой ленточкой, а коробочка выполнена в виде старинной шкатулки для украшений. К такому презенту невозможно остаться равнодушным. Надеюсь, она не станет расспрашивать, зачем нам пушинка из хвоста ее питомца, вздохнула, представив эти переговоры. «Скажем, что варим экспериментальное зелье по приказу ректора», немного подумав, ответила Эльза. «Хотя после разговора с командиром эликсир уже не кажется мне таким позорным. Интересно только, где ловцы берут чешуйки и шерстинки?» «Ну, уборотней среди них много, а инкубы...» Я на миг задумалась, представив, как стражи скидываются ингредиентами ради общего дела» и едва не выронила конфеты, согнувшись пополам от хохота. «Так, <смех> хватит!» — хихикнула Биата, легонько ткнув меня локотком в бок. «Проблема-то на самом деле серьезная!» Перед глазами вспыхнул образ отважной травницы, а еще вспомнились слова подруги о том, что Ингвард давно не покидал штаб. «Очень серьезная проблема!» — отозвалась я, мигом успокоившись. «Но ингредиенты... Ой, как представлю, это зелье!» «Нам его не представлять нужно, а варить!» Беата накрыла блюдо колпаками и направилась к выходу. «Давайте сосредоточимся над харжике. Удобнее перехватив коробку со сладостями, я поплелась следом. Эльза тенью скользнула к дверям, открывая их и пропуская нас вперед. Предчувствия никуда не исчезли, но выбора не было. «Для начала попробуем сварить альтернативное зелье. А если не получится...» Будем с боем прорываться к Дарине, умоляя раскрыть секрет болотного эликсира. Все же лягушек поймать проще, чем инкуба. Раздалось из-под лестницы, едва мы спустились, а через миг вышмыгнул и сам Тхаржик. «Мне кажется, или он стал крупнее?» Я сощурилась, пристально рассматривая здоровенного черного кота с очаровательным ошейничком, носочками из белоснежного пуха и длиннющими кисточками на ушках. В изумрудных глазах плясали лукавые искорки, а усы задорно дрожали, словно зверек едва сдерживал смех. «Не кажется», — рассмеялась комендантша. «Он только что по штабу гонял нарушителей, но и увеличился для солидности». «О, вот это поворот!» «Так он зоометаморф?» — уточнила, окинув пушистика уважительным взглядом. «На четверть, уважаемая!» — мявкнул кот, выпуская коготки и лениво потягиваясь. Я же чуть в обморок не рухнула от неожиданности, а биата чудом удержала в руках блюдо с гостинцами. «Форму менять могу лишь в рамках кошачьих обличий». Невозмутимо продолжил Тхаржик. «Да и по размерам ограничения имеются». «Ой, не скромничай!» Умильно фыркнула комендантша, погладив метаморфа. «Он у меня размером с медведя может стать при необходимости». «Медведь не дракон!» Кот горестно мявкнул, подставляясь под ласку, и тут же зыркнул в нашу сторону. «А вы чего с едой по штабу носитесь, уважаемый? Сюда бежали, миском, похлад, отсюда выбегаете, едой попахивает!» «Так это мы к вам, господин Тхаржик!» Изобразив почтительный реверанс, Беата водрузила на стол блюдо с дарами, а я в это время вручила комендантше коробку конфет. «На кого кота собрались натравить красавицы?» весело уточнила троллиха, спрятав презент в стол. «Принц, он и так с удовольствием ритузу попортит, давно зубы точь, только повод дай». «Но-но!» Метаморф деловито обнюхал блюдо и, выпустив коготок, подтянул поближе кусочек баранины. «Леди, правильно к делу подошли, с уважением. Не порть момент». «Хм, идея нанять кота для мести Луиджи выглядела крайне соблазнительной. Я уже готова была сказать «да», но мы пришли не за этим. «Дело не в принце, хотя, не скрою, ваше предположение нас очень заинтересовало», — доверительно сообщила Биата. «Целительница?» — сверкнул клыками тхаржик. «Ух, ну как тут устоять?» «Нет», — с тоской ответила заклинательница, «нам нужен один волосок из вашего роскошного хвоста». Метаморф чуть не подавился мясом, а вышеупомянутый хвост заходил ходуном. На миг мне показалось, что он кинется на нас, не простив оскорбления, но... М -м -м Мой мех стоит дороже, <связывая> — немного подумав, объявил хитрый зверек. — Так это не плата, — тут же нашлась Беата, — а так скромный презент, чтобы начать переговоры. Стоящая позади троллиха уважительно присвистнула, жестом сообщая, что мы взяли верное направление. К счастью, ни ее, ни кота не интересовало, зачем нужна пушинка. И, приободрившись, мы продолжили наступление. «Мы даже выщипывать ее не станем. Отрежем. Одну единственную шерстинку, а взамен...» Сосватайте за меня ее котишества, прекрасная леди Катарину, мечтательно муркнул Тхаржик. Как котишества? Заикаясь просипела я, прикидывая, как здесь очутилась любимица Астайрона и куда нас пошлет хранитель, когда мы ввалимся к нему с таким предложением. Именно ее, кивнул кот. «А что? Она прекрасна, я тоже хорош собой, и к тому же при должности. Знаете, сколько мне в штабе платят?» «Даже не представляю», — честно ответила. «Тот же!» — довольно мявкнул зверь. «В общем, же них я состоятельный, завидный, но что самое главное, мы с ней одной крови. Она тоже на четверть зоометаморф, так что проблем возникнуть не должно». «Для начала просто передадите господину Айстайрону мои дары и попросите о встрече с Миледи. Мы немного погуляем по парку, помевчим о жизни». «Прекрасно! Всегда мечтала побывать кошачьей свахой». «Отправляйтесь немедля, если хотите успеть до утренней прогулки к Тарины». Состоятельный жених метнулся под лестницу. «Подарк сейчас принесу, подробности расскажу. А когда вернетесь, выдам вам шерстинку. Даже две не пожалею, если дело выгорит».